Глава 23. На пороге нашей комнаты стоял злющий Рейнанд. «Добрый вечер. Ты чего тут? Если заметит наша комендантша, не поздоровится. Урочем, или от нее не отделаешься». Попыталась отшутиться я, но Рей остался сердитым и недовольным. «Где ты была?» — сурово спросил он. «В городе. Искала работу». «Я ведь говорил, что пойдем вместе». Брови парня сошлись к переносице, а губы сжались в тонкую линию. «Я вполне способна справиться сама. Ты и так слишком много помогал. И вообще, что на тебя нашло? Я ведь не обязана перед тобой отчитываться». «Если будете ссориться», — отозвалась Мэгра, помахав моей тетрадью с лекциями. «Делайте это в коридоре. Я, между прочим, пытаюсь учиться». Рейх мыкнул и, взяв меня за руку, выволок из комнаты. «Эй!» Я попробовала вырваться. Но, разумеется, у меня не получилось. Из цепки хлоп дракона так просто не выскользнуть. «Тише!» — шикнул Рэй. «А то и вправду наткнемся на вашу комендантшу». «Ну тогда отпусти меня!» Дойдем до места?» «Отпущу». Дракон улыбнулся и подмигнул. От его взгляда и улыбки сердце начало биться сильнее, а в животе вспорхнули бабочки. Может, не нужно обманывать хотя бы себя? Ведь Рэй мне действительно нравится. Куда ты меня ведешь? Я перестала дергаться и теперь послушно шла за черным драконом. Он вел меня по узкому темному коридору в сторону старой винтовой лестницы. Ее давно уже никто не использовал, и я даже не знала, куда именно она ведет. Обещаю тебе понравится. Тихое место. Там нас никто не побеспокоит. Никто не побеспокоит. От его слов я почувствовала, как у меня краснеют уши. Пройдя еще немного, мы наткнулись на ту самую лестницу. Наверх прохода не было, а вот снизу дул прохладный ночной ветерок, наполненный ароматами цветов. Спустившись, мы с Рэем очутились в небольшом саду. Никогда здесь не была. Я изумленно оглядела местность с пышными кустами гортензии. В траве летали светлячки, наполняя ночь своим таинственным мерцанием. Ничего красивее я еще не видела. «Обычно тут никто не появляется. Сад окружен с обеих сторон стенами. Просто так сюда не попасть. Это мое место», — с гордостью проговорил Рэй. «А теперь и твое». Дракон притянул меня к себе, и я почти носом уткнулась в его широкую грудь. Стало нестерпимо жарко, но вместе с этим я не хотела от него отходить. Мне было хорошо и комфортно рядом с ним. «Рэй, что мы делаем?» Я почувствовала, как парень пожал плечами. «Тебе не нравится?» Ладонь дракона легла мне на волосы. Я не знала, что сказать, не знала, как реагировать. Я все еще истинная Алекс, на мне его метка. Как это может отразиться на нас с Рем? А я сегодня ходила в храм. Я втянула носом терпкий аромат дракона, который пах вои и мужвельникам. Просила богов, чтобы они сняли метку. Ничего не вышло. Только новые вопросы получила. «Ты же сказала, что ходила на поиски работы». Рэй положил ладони мне на плечи и чуть отстранил от себя. «Утром, да. И ты не поверишь, кого я там встретила». «Странно, но я ни секунды не задумывалась», — рассказала Рэю всю историю своей семьи. «Ну, теперь-то все понятно», — кисло усмехнулся парень. «Что именно?» «Помнишь тех магов в Бравице?» «Они хотели подсесть к тебе в дилижансе». Я кивнула. «Как не помнить? У меня до сих пор мурашки проползают по коже». Я услышал их разговор совершенно случайно. В столице они хотели похитить тебя. И еще я смог разобрать имя нанимателя. Угадаешь, кто это был? «Моя мама», — прошипела я. «Так я и знала». Уже тогда начали расползаться слухи, что великая свадьба в клане золотых потерпела фиаско. Невеста отказалась давать клятвы. И, честно признаться, я очень удивился, когда встретил тебя одну. Потом эти маги, они говорили, что тебя нужно доставить в кино. Там находится летняя резиденция Голденов. Тебя бы выдали замуж насильно. Хочешь ты того или нет. Не окажись я тогда в гостинице, все могло бы случиться по-другому. Именно так. Я печально вздохнула. Рэй был прав, это его нужно благодарить. Но знаешь, я даже рад, что все произошло именно так, что Алекс не сдержался. Не случись этого, ты бы навсегда стала его, а сейчас... Рэй снова обнял меня. Сейчас я могу побороться за тебя. Я уткнулась в грудь дракону. Голкий стук его сердца отгонял от меня все страхи прочь. Алекс никогда не обнимал меня вот так. Ласково, нежно, любяще. Тогда я воспринимала это как некое благородство. Он не хотел проявлять свои чувства до брака. Сейчас я понимала, что Алекс просто-напросто не любил меня. А что будем делать с меткой? Мне даже боги не помогли. Я узнавал, есть только один способ. Ты знаешь, как ее снять? Способ не стопроцентный. Но были прецеденты, когда метка истинности вида изменялась. Вида изменялась? Как это? Рей смущенно отвел взгляд. Я даже увидела, как щеки у него немного покраснели. Девушка становилась истиной другого дракона. И такое возможно? Я разорвала объятия и отступила на шаг назад. Да, если один дракон вызовет на поединок другого. Сердце рухнуло вниз. Он хочет вызвать на поединок Алекса. Мари, ты мне всегда нравилась. Горячо продолжил Рейнанд. Я очень злился, что ты стала истиной Алекса. Этого недоноска. Он недостоин тебя. Рей положил горячие ладони мне на плечи. Если я одержу победу над ним, метка может измениться. Ты станешь моей. Я не знала, что сказать. Стояла в каком-то ступоре. Мысли раздирали сознание, дыхание перехватило, и я почувствовала, что мои щеки начинают загораться. Но это нужно сделать в тот же день, когда появилась метка. Не раньше и не позже, Мари. Дракон взял меня за руки. Когда она появилась? Ты должна об этом помнить. В праздник богини Сине, когда день начинает идти на убыль, проговорила я про себя. Ровно через месяц. Мари! Рейн наклонился и заглянул мне в глаза. «Слышишь меня? Скажи, когда у тебя появилась метка?» «Ты будешь драться с Алексом?» «В драконьей Постасе? да. Так ты скажешь?» «Нет». Я помотала головой. «Ты не хочешь стать моей истиной?» Рейн нахмурился. «Я ведь не Алекс и... люблю тебя». Упавшее вниз сердце практически перестало биться, покрывшись ледяной корочкой. Я тебе не нравлюсь. Тон дракона стал холоднее. Я поежилась и обняла себя за плечи. Нравишься, но. Но. Ты все еще любишь Алекса? Слова Рэя, его предположения резали разум, словно острые заточенные ножи. Нет, Алекса я больше не любила. Вообще не было до него никакого дела. Мне не хотелось, чтобы Рэй из-за меня подвергался такой опасности. А что, если ничего не выйдет? Он ведь сказал, что способ не стопроцентный. А если Алекс его покалечит или убьет, как я это переживу? Нет, я не могу пойти на это. Не могу сказать про день появления метки. Все ясно. Рэй выдохнул. Мне этого золотого гаденуша не переплюнуть. Голос его был холодным, практически ледяным. Я даже не поняла, как вернулась в свою комнату. Перед глазами все плыло, как в тумане, а мышцы всего тела нылились свинцовой тяжестью. Помню, Мэггар меня о чем-то спрашивала, но я ничего и не ответила. Казалось, что я нахожусь в полудреме. Не могу различить, где реальность, а где сон. Я обидела Рея. Он любил меня, готов был сражаться с Алексом ради меня. А что сделала я? Промолчала. От этих мыслей голова шла кругом, и все казалось каким-то нереальным. Может, произошедшее ночью было лишь в моем сне? Только утром я стала более-менее соображать. Никакой это был не сон. Все произошло на самом деле. Сейчас я ругала себя, что не сказала Раю истинную причину своего поведения. Что я просто не хочу, чтобы он рисковал жизнью, и Алекса не люблю. Одевшись, даже отправилась на его поиски. Однако вместо черного дракона я, к своему сожалению, наткнулась на золотого.